Любит пускать пыль в глаза новгородцы. Что поделать? Торговый лютый спокон веков старается показать всем, что у них всё замечательно. Терем Пахом Ильича, окружённый крепким забором, располагался возле смотрового колодца, что означало водопровод под боком и деревянная мостовая с парапетом. Хочешь пройтись пешком, не запачкав ноги, пожалуйста, гуляй на здоровье. Плахи напротив Терема лежат добротные, в локоть. Такие четверть века служить будут, пока не сгниют. Ширина же самой мостовой 3 1/2 аршина. Не то, чтоб просторно, но и не мало. Пары телег хоть и с трудом, однако разъедутся, не повредившись. Само здание, выполненное как бы из двух строений, было соединено синями. Одна часть принадлежала ныне покойному отцу и была в один этаж, А вторая, двухэтажная, была достроена на свадьбу Ильича с Марфой. В результате перепланировки место во дворе осталось мало, но со стороны улицы это не видно. А то, что заметно, прямо кричит своим богатством, резьбой и узорами. Многие соседи купца украшали только фасад, напротив, забыв о других сторонах дома. Внешний вид здания рассказывает о достатке владельца и его общественном положении в городе. Пахом придерживался такой же концепции архитектуры, с одним исключением. На заднем дворе стоял флюгер, причём именно для красоты, а не для определения направления ветра. Подобную конструкцию он подсмотрел в Бирке и по прибытии домой скопировал. Фольга от шоколада, сложенная в шкатулку, теперь должна была быть наклеена на маленького петушка, от чего со стороны Тот будет выглядеть как из цельного серебра. Отшвартовавшись на Новгородской пристани, похом Ильич перепрыгнул через борт ладьи и поцеловал доски причала. Спустя несколько минут одиннадцатилетний сорванец, ошивающийся в порту, получив мелкую монетку, побежал со всех ног неся радостную весть по указанным адресам. Сначала он навестил торговую площадь, предупредив приказчиков в лавке А затем помчался к терему купца. Когда Ильич прошёл через распахнутые Насти шитворота, на пороге дома уже стояла Марфа с новорождённым и двое детей Новгородца. Батька вернулся, батька! Сынишка Илья не вытерпел и бросился к отцу. Тут же на шее повисла Нюра. Ой, пустите, задушите! Из глаз похома потекли слёзы. Вот оно отцовское счастье. За воротами заржала лошадь, телега с подарками наконец-то поспела за купцом. Подхватив детей обеими руками, Илич подошёл к жене. Марфа улыбалась, показывая маленький сопящий свёрток. "Тише, разбудите сыночка", попытался она предупредить домашних. Ребёнок не внял и расплакался. Выразить радость другим способом маленький не смог. После обеда семейство Пахом Ильича разбирало подарки, попутно слушая рассказы о приключениях. Новгородец первый раз в жизни рассказывал чистую правду о торговом походе. Сочинять сказки не имело смысла. Последние месяцы были настолько богаты событиями, что посторонний слушатель, наверное, усомнился бы, а многие бы его поддержали. Да вот только никто из усомнившихся не имел механической штуки способные сшивать ткани коричневых плиток шоколада и замечательные фуражки с белым чехлом. Вот что, мои дорогие, обратился похом к детям, подмигнув жене. Нам с мамкой поговорить ещё надо, а вы дуйте к себе. В это время приказчики похом Ильича, Ефрем и Иван перегружали товар. Нанятая телега уже увезла к корабельщикам бочки с дёгтем, Цена и количество которых были оговорены заранее, ещё перед отплытием, теперь же настало учить товаров для лавки. Грузчики с понягами за спиной выстроились в очередь. Вскоре задействовали лошадок, взятых на саблю, а Трюм вроде и не опустил. Вопреки всем ожиданиям прикащиков, львиная доля груза должна была быть отправлена не в лавку, где уже и торговать было нечем, А домой к хозяину. Увесистые и наглухо зашитые тюки из незнакомого материала, похожего на жёсткую парусину. Вытянутые в длину зелёные сундуки, оббитые по углам железом. Странные сооружения, сколоченные из досок с большими щелями, истёрвшие непонятными рисунками. Одна только упаковка стоила немалых денег. Именно она и заинтересовала одного из приказчиков. Смотри, Ваня, «Наверное, мастер их делающий был зелопьян», — поделился наблюдениями Ефрем со своим другом относительно ящиков с прорехами. Иван, помня наказ Ильича перевозить сундуки очень осторожно, сунул в отверстие ящика руку и вытянул длинную древесную упаковочную стружку. Покрутив ее в руках, засунул себе в ноздрю и показал Ефрему. На громкий смех стали оборачиваться окружающие, Скорее люди, находившиеся у причала, катались по земле, держась за животы. Работа пошла веселее. Следящий и показывающий очередность извлекаемого груза из трёма кормчий уже больше обращал внимание на состояние внутренней обшивки корабля. Спустя пару часов ладья опустила и гребцы притащили судно к корабельному сараю, чтобы завтра осмотреть днище и сделать необходимый ремонт. Отплытие планировалось через пятнадцать дней, и команда торопилась успеть в срок. С рассветом, не выспавшийся, тем не менее весьма довольный проведенной ночью, пахом отправился на торжище. Дом Ильича стоял в славянском конце, до рынка рукой подать. И вместе с тем, выйдя из дому чуточку позже, до лавки можно было добраться только спустя четверть часа. В конце улицы начиналась ложбина, и мостовая сужалась, переходя в некий мостик, с которым периодически что-то случалось. С завидным постоянством сползали телеги, либо колеса слетали, либо ось ломалась, либо встречались прущие навстречу друг другу повозки, не желающие уступать дорогу. В общем, нехорошее место, из-за которого время пути до торга могло возрасти вдвое. Посему знающие люди... Старались пересечь этот овражек как можно раньше. По дороге на Новгороде обдумывал слова, сказанные Алексеем, когда они разговаривали в палатке перед отплытием. Прямо пророчество какое-то. Судьба, Пахомыч, очень интересная штука. Вот сейчас мы собираемся воевать со степью, иначе нельзя. Чем больнее мы укусим их здесь, тем легче будет Александру принять тяжкое решение о союзе с ними. Дружат только с сильными, слабых поробащают. Рассказывать это тебе или нет, не знаю, сам решай. Даниил Галицкий, если примет сторону католиков, то 100 лет не пройдёт, как его княжество рухнет. Кто из них прав, кто нет, надо ещё разобраться, ясно одно. Чем меньше русских падёт в этой войне, тем лучше. То, что князь нет в городе, Ильич узнал ещё на пристани. Когда зашитое в мешок тело Генриха отправляли на ледник, так что после инспекции лавки путь лежал ко двору посадника. Повод для этого был. Нападение на купцов не приветствовалось ни в самом Новгороде, ни в Ордине. Тело для погребения, скорее всего, заберут, а вот имущество разбойника Похом с удовольствием продаст. Уже при подходе к лавке его окликнул знакомый голос. С возвращением, похом Ильич, как расторговался, что-то товара не видать у тебя. Купец с соседней лавки вежливо, но как-то картинно поклонился, крутя спрятанной за спиной левой рукой дулю. Этому жесту завистливый сосед научился совсем недавно у франков, когда был там по торговым делам. Ни в домёк ему было, что в соседней стране данный жест Издевательства применяют лишь уличные проститутки, подзывая к себе клиентов. Так что не стоит повторять жесты иноземцев, дабы не оказаться в глупой ситуации. «Скоро увидишь, Григорий Федорович!» Пахом хотел плюнуть, да во рту пересохло, с тем и расстались соседи. Через пару минут в лавке застучал топор. Ефрем размещал зеркала. Самое большое, аршин с хвостиком высотой, с помощью досок и гвоздей от ящика, примостили на стене. «Двенадцать с половиной фунтов золота за него, — Ильич указал пальцем на свое отображение, — золотом брать со схизматиков, с православных можно мягкой рухлядью». «Пахом, Ильич, а кто ж купит-то?» Иван, стоявший рядом у стойки, не понял, за что столько золота. «За хозяина или за огромнейшее стекло?» У кого гривен куры не клюют, тот и купит. На зеркалах сзади вес указан. Да вы не учи, всё равно не поймёте. Записывайте на бересте, пока я добрый учить вас буду. Илич подошёл к ящику, достал из кителя блокнот, на котором были записаны арабские цифры с переводом на старославянские буквы. Из сумки извлёк крохотные счёты, намного удобнее неуклюжего абака стоявшего в лавке и началось. Легбес, устроенный по хомом, прервался через полчаса. Пришёл первый посетитель. Наученный горьким опытом торговли в Смоленске, купец заранее отправил в Софийский храм гонца с целью привлечь любого монаха подежурить в лавке. Причиной прихода священнослужителя называлось дорогое пожертвование, привезённое от греков. Бесовство, чур меня, закричал священник, неистово крестясь в виде своего отображения. «Сам патриарх Никейский Герман II осветил это зеркало. По что напрасленно возводишь?» Пахом Ильич был грозен. Фунт Ладана, лежащий в мешочке, перевешивал любые слова церковника. «Бе... сам патриарх?» Священнослужитель, услышав грозное имя, немного смутился. Ильич приобнял монаха за плечо, словно старого товарища, и почти на ухо произнес «Сам патриарх». Послушай, братец, мне нужен священник, который будет находиться в моей лавке, покуда идёт торг. А вот это протягивай небольшой мешочек дар нашему храму. Общий язык был найден. По накатанной схеме Рафаил, так звали священника, согласился находиться в лавке после разрешения своего руководства. Вооружившись кружкой для пожертвований, он сидел в углу на ящике, подложив под себя овчинную шкуру, тут же его и кормили за счёт коммерсантов. Пока Ильич ходил к посаднику, по пути заглянув к кузнецам, в лавке с зеркалом случилось столпотворение. Самыми массовыми посетителями стали женщины. В соседней лавке Григорий Фёдорович от злости и зависти за день похудел на пару килограммов. К нему тоже заглядывали в лавку, крутились в ней, что-то осматривали но, не найдя искомого предмета, уходили. Не повезло избитенщикам. Пахом Ильич четко просчитал возможный ажиотаж, поставив своих продавцов пирожков избитня возле лотка лавки. Нанятый за еду постреленок, который извещал семью купца о прибытии, носился по торгу, рассказывая о возможности поглазеть на себя самого. Пахом Ильич, То, что стоимость зеркала превышала цену полностью снаряженного корабля для дальнего плавания, новгородцев не смущало, наоборот, подзадоривало. Бывали товары и дороже, но те скорее относились к воинской справе, чем к предметам роскоши. В результате к дому Пахома прибыли несколько посыльных, от некоторых состоятельных людей города с предложением отобедать, то есть нанести приватный визит. Это означало, что приедут покупать и торговаться, желают без лишних глаз и ушей. Большие денежки, как известно, любят тишину. Хитрый маркетинговый ход принёс первые плоды. Клиентура для Нюры потихоньку определялась. Во двор посадника Михаила Степановича Ильича пустили не сразу. Пришлось немного обождать у ворот. Аудиенция заняла не более 15 минут. Похом рассказал о нападении на ладью рыцарем Генрихом, сообщив, что тело в леднике у причалов, свидетели вся команда, а доспех нападавшего у него дома. Посадник поинтересовался, как дела, что нового в Смоленске, и выпроводил Ильича, сославшись на неотложные дела. Семен обратился глава города к секретарю: "Извести Орденское посольство, что их рыцарь Генрих подобно Татью кровожадному" пробрался в наши земли и пытаясь лишить живота наших купцов, сгинул вместе со своим отрядом. Посадник задумался. Это был третий случай за 2 месяца, когда на купцов нападали рыцари ордена. Слава богу, в этот раз всё обошлось. В первых двух семьёй с трудом смогли выкупить своих кормильцев. Рожу бы им начистить, так купцы взвоют, что торговлю перекрыли. В сердцах вслух высказался Михалк Степанович. Ага, снова, как в позапрошлую субботу на Ярославовом дворе веч соберут, подтвердил мысль Семен. А мы на Софийской стороне своё сможем? Молчишь. Вот и я не уверен. Чую, продолжил посадник, не к добру всё это. Подталкивают нас к войне. Пахом Ильич постоял невдалеке от своей лавки, усмехнулся, наблюдая за толкающейся публикой, и сделал вывод – пруд, как в Софию. Пора было выполнять вторую часть задуманного плана. Поправив на голове фуражку, Ильич зашагал в свой терем. Домашние уже ждали, Нюрка аж извелась вся, крутясь возле мешка, где лежала швейная машинка. Предстоял секретный разговор с дочерью. Как она отреагирует на пойманный голос – не лишится ли чувств, размышлял навгородец. На крыльце терема сидел Илья, занятый выстругиванием из деревяшки меча. Отрак был настолько поглощён работой, что не заметил отца. Как успехи Ильюша поинтересовался похохом, мальчик оторвал взгляд от заготовки, отложил нож в сторону, встал, поклонился и поприветствовал главу семейства. Доброго здравия, батюшка. Мы с мальчишками на ручей собрались завтра идти. А без оружия никак, — отрок показал почти готовый меч. — На Тарасовец, что ли, — уточнил название ручья Ильич, подходя к двери дома. — Истинно батюшка на него. Рыбки половим, может, зайца споймаем. Там эта Нюрка в горнице сидит. Тебя, тятенька, дожидается. Илья хотел было проводить отца, но, заметив просунувшегося в створку ворот своего дружка Филина, подхватил ножик и прыснул со двора. Нюра, услышав разговор отца с сыном во дворе, тут же схватила пяльцы и уселась на лавку, умол: "Никакого любопытства, сижу, вышиваю. Подумаешь, мешок на столе стоит, мало ли мешков в доме". В свои 14 с хвостиком лет девочка умела читать и писать, с помощью больших ножниц кроила сарафаны для кукол, которые потом продавались в лавке отца. В общем, умница и мастерица. Ильич открыл дверь в кладовку, повесил ключ на пояс и от лучины зажег свечу. Здесь лежали сумки с выкройками, готовое платье и диктофон с записанным уроком. То, что собирался сделать пахом, было настоящей революцией в Новгороде. Портные, конечно, были, но среди них не было ни одной женщины, а тем более девочки. Женский труд использовали на всех стадиях подшива одежды, от приготовления материалов до сшивания тканей, но всегда в роли хозяина готового платья уступал мужчина. Сейчас Елисей хотел отдать все бразды правления этого бизнеса в руки своей дочери. Она будет шить одежду для знатных жён и дочерей бояр, зажиточных купцов, возможно и княжон. Сама будет устанавливать цену, торговаться, рекламировать свою продукцию и искать рынки сбыта. Поначалу он будет помогать, но только до первого успеха. В уроках кройки и шитья было рассказано, как заинтересовать и создать клиентуру, что Грехата и Тён и сам почерпнул немало нового для себя. С Богом, похом запер дверь в горнице и стал расстёгивать сумки. Слушай, дочка, внимательно. Ничего не пугайся и ни слова никому, что услышишь, даже мамке. Нюра не проронила ни звука, отец рассказывал удивительные вещи. Сказки, услышанные в детстве, о скатертьях-самобранках и подводном князе уже казались старыми историями. Пойманный голос говорил незнакомые вещи, почти по-русски со странным акцентом, но понять было можно, тем более дяденька всё показывал и объяснял. Красочные картинки с девушками демонстрировали такие платья, от которых дух захватывало. «На сегодня хватит», — сообщил отец дочке, — «ты чуть ли не в облаках летаешь. Никакого внимания». На самом деле Пахом Ильич просто упарился, передвигая выкройки и показывая работу швейной машинки. После обучения смоленского служки из подвала церкви купец мог объяснить и показать принцип работы механизма даже слепому и безрукому, Но дочь задавала столько вопросов, что на некоторые у него не было ответов. Взять ту же отвёртку. Как объяснить, что с её помощью можно выкрутить винтик? Ибо следующим вопросом шла просьба рассказать про винтик с болтиком. Пришлось соврать, что обязательно привезёт мудрые книги, в которых дочь сама найдёт ответы. Папенька, а когда платье примерить можно? Здело интересно посмотреть. «Придется ли по фигуре новый наряд?» Нюра показала рукой на объект вожделения, спрятанный под темной тканью плоского мешка с пуговицами, из которого торчал блестящий железный крюк. «Как стекла в горницу вставят, так и можно будет. Плотник Тимофей уже давно появиться должен был, где его черти носят». Ильич отвечал дочери, одновременно завязывая веревку на мешке с швейной машинкой – как в ворота постучались. Прибыл плотник с двумя подмастерьями, и до самого заката стену дома, выходившую на улицу, курочили и так, и этак, пока не поставили рамы. Работа для всех была в диковинку, тем не менее с помощью привезённых инструментов справились. Утром следующего дня семейство купца собиралось идти в церковь. Хозяйка оставалась дома присматривать за младенцем. И идти в софийскую церковь было далековато, а чтобы застудить ребёнка много времени не надо. Марфа, помогавшая дочке надеть новый наряд, не могла оторвать от него взгляда. От бесчисленного количества стразов, украшающих платье, слепило глаза, но это можно было перетерпеть, потому как большей красоты она никогда не видела. И лечу, очень хотелось заиметь карету которая была нарисована на одном из рисунков с моделями, но как её сделать, купец не знал. Посему просто набросил на плечи дочери огромный платок, чтобы хоть как-то прикрыть броский наряд, пока не доберутся до места. Отстоять службу в храме по хому личу удалось чудом. Приметивший его Рафаил в благодарность за афонский ладан, поставил семейство слева от алтаря чем вызвал недовольство знатных бояр, ведь места в Софии были закреплены за прихожанами в соответствии с положением, которое те занимали в городе. Похом не входил в золотую сотню, капиталы его были более чем скромны, но у Ильича был козырь. Красавица дочь затмевала всё золото, навешанное на боярах вместе взятых. Потенциальные женихи не сводили с неё глаз. Уши Похома стали малинового оттенка. Стиснув зубы, купец терпел, мысленно проклиная себя, что решился на эту авантюру. Пока шла служба, или что и дело, слышал разговоры о своей персоне, лесного было мало, приходилось делать вид, что плохо со слухом. Жоны и дочери бояр почти плакали, и если женщинам хотелось выглядеть не хуже купеческой дочки, то девицы готовы были рывать на себе волосы. На воскресную службу обычно водили будущих невест, своим внешним видом они явно уступали Нюре. А вот сама виновница этих событий была довольна. Ещё никогда она не чувствовала такого внимания к своей персоне. Десятки парней откровенно пялились на неё. Единственная огорчала, она не знала, как себя вести в подобной ситуации. Взгляды мужчин раздевали её прямо в церкви, что одновременно льстило юной даме. Давай осознать власть над смотрящими и пугала. Надо будет расспросить маменьку, что делать в таких случаях, твёрдо решила про себя Нюра. Служба закончилась, и люди стали потихоньку расходиться для того, чтобы собраться перед входом на площади, а оттуда начать движение по домам, попутно рассказывая новости коротая дорогу. Вот тут-то и появлялся шанс у молодых людей показать себя перед невестами. Можно было пройти рядом и громко как бы незначай поведать своим друзьям, что там-то и там-то стояла такая прелесть, глаз не отвести, и ради неё можно сделать всё что угодно. Умудрённые опытом старшие просто показывали взглядом своим отпрыскам, возле кого надо продефилировать, а иногда, подсчитав все за и против, подумывали о засылке сватов. Мнение детей их нисколько не интересовало. Выйдя из церкви, Ильич второй раз пожалел, что у него нет крытого воска на колесах. Вокруг вертелись купеческие сынки средней руки, но надежда была на других. Умом пахом понимал, что главное было засветить новый наряд дочери, остальное шло прицепом, но сердце хотело все и сразу. — Батюшка, можно я вперед побегу, а то ребята, наверное, заждались, — напомнил о себе Ильюша. Ребята договорились поиграть на ручье, имитируя нападение львов на ладью Пахома Ильича. Но Пахом изображал важного купца и не собирался из-за детской прихоти менять свой образ. Раз вместе ушли, то вместе и придут домой. И тихо, чтоб услышал только сын, произнёс: "Ступай рядом и не вздумай бежать, обождут твои дружки". Казалось бы, рядовое событие, а вылилось для купца тяжелее перехода через волок. Дойдя до дома, он плюхнулся на лавку под яблоней, отдышался и только на одной силе воли направился на торг навестить лавку. Нюра же, как ни в чем не бывало наоборот, приобретя невесть где силы, сидела у матери и делилась своими впечатлениями. Марфа иногда посмеивалась, давая дельные советы, восхищаясь не по годам умной дочерью. На ручье в это время шел спор между ребятами, Никто не хотел изображать глянду.